Наиболее полным выражением чаяния противников единства России в казацком стане стал заключенный в 1658 году в годячий договор с Польшей, составленный лично Немеричем. По нему Малороссия вновь примыкала к Речи Посполитой на правах самобытного государства под названием Великого Княжества Русского со своим Верховным Трибуналом, сановниками, казначейством, монетой и войском. Предполагалось создать в нем две академии, одну в Киеве, другую в неназванном пока месте, где это впоследствии окажется удобным, а также множество школ со свободным преподаванием и совершенно вольное книгопечатание. Стремясь привлечь сочувствие казачества, Немирич предусмотрел в соглашении... Полное упразднение унии в новом государстве. Для соблюдения внешних приличий он как будто бы тоже вернулся в отеческое православие, составив обращение к прочим польским диссидентам, то есть буквально раскольникам, как именовались в Польше все некатолики, от русских до кальвинистов и антитринитариев, за исключением придерживавшихся отъявлено нехристианских исповеданий. Последовать его примеру. Но вместе с тем чрезвычайно показательно, что и в Гадяче, и на последовавшем для утверждения договора польском семени Немирича сопровождал его давний товарищ по секте, владелец Киселина Александр Чаплич. Весной следующего 1659 года Немирич с двумя сотнями значных казаков прибыл в Варшаву в сенатской зале где посреди старейшин восседал сам король он выступил вперед и произнес на изысканной латыни велиречивое слово мы являемся в настоящий день перед престолом его королевского величества перед собранием всей речи посполитой послами светлейшего и благороднейшего гетмана всего войска запорожского и вместе с тем целого русского народа, признать пред лицом всего мира, пред грядущими веками его величество, повелителем нашей свободы, речь посполитую и корону польскую нашу отчизную и матерью. Держава вашего величества во всем свете славится свободою и подобно Царствию Божию, где как огненным духом, так и человеческому роду Даются божеские и человеческие законы с сохранением их свободной воли без малейшего нарушения на все времена от сотворения мира. Пусть другие государства и державы славятся своим теплым климатом, обилием земных богатств, избытком золота, драгоценных перлов и камней, роскошью жизни. Пусть красуются перед целым светом, подобно дорогим камням, оправленным в золотые перстни, их народы не знают истинной свободы. Забывая, что одарены от Бога свободную волю они живут как будто в золотой клетке и должны оставаться рабами чужого произвола и желания. В целом свете нельзя найти такой свободы, как в польской короне. Именно сия неоценимая, несравненная свобода и ничто иное привлекает нас теперь к соединению с вами. Мы рождены свободными и в свободе воспитались и свободно обращаемся к равной свободе. За нее, за честь достоинства вашего величества, за благосостояние всеобщего отечества готовы положить жизнь нашу. На ней досозиждется наше неразрывное единство, как и на сходстве религии жизни и прав наших народов. Свобода и братское равенство добудут да основою нашего соединения для потомков наших. Государства поддерживаются теми же средствами, какими они и созидаются. Быть может, всесильная рука устрояла наше соединение для того, чтобы другие народы последовали нашему примеру, преклонились пред Вашим Величеством, обняли и облобызали этот драгоценный талант и клейноды польской короны. Да возрастает Речь Посполитая великую и могущественную державу, Божиим благословением, счастливым царствованием и попечением Вашего Величества и благоустройством Соединенных Земель. С нашим подданством приносим мы Вашему Величеству, Королю и Государю, свои просьбы и желания, в которых мы не могли быть удовлетворены посредством комиссаров на предшествовавших переговорах. Только Королевское Величество и Речь Посполитая могут дать этому делу совет, окончательно решить возникшие вопросы, успокоить озабоченные умы верных подданных Его Величества и кроткою королевскую десницею привлечь их всецело к себе в объятия. Мы не надеемся, чтобы нашелся кто-нибудь в речи Посполитой, кто стал бы смотреть на нас с завистью и недоброжелательством. Благородные души свободны от этого порока, а низкие обвыкли скрывать свои постыдные побуждения. Здесь речь была приветствована общим плесканием рук, несколько запнувшим ее гладкое течение. Обождав, покуда плески утихнут, Юрий Немильич продолжил ее искусными уподоблениями, позаимствовав для них распространенные евангельские образы притчи. «Вот блудный сын возвращается к своему отцу, да примет его отец поцелуем мира, и благословение, да возложит золотой перстень на палец его, да облечет его в нарядные одежды, да заколет упитанного тельца и да возвеселится с ним на зависть другим. Обретается потерянная драхма, возвращается овца к пастырю, нашедшему ее, да возложит он ее на рамена свои и понесет и возрадуется великой радостью. Не тысячи, миллионы душ стремятся к подданству Его Величеству и всей Речи Посполитой. Радуйся, наияснейший король. Твоим счастьем, верностью и трудом совершилось это дело. Радуйся, наияснейшая королева, прилагавшая свою заботу об этом деле. Примите эту богатую землю, этот плодоносный Египет, текущий млеком и медом, кипящий пшеницей и всеми земными плодами, сию отчизну воинственного и древлеславного на море и суше народа русского. Радостно восклицаем от полноты души. Пусть живет и да здравствует сиятельнейший король Ян Казимир, да Республика Польская. За сим послы были допущены к королевской руке. Спустя месяц договор получил утверждение, и 22 мая в сенаторской избе произнесена присяга. При этом по личному ходатайству Выговского Юрий Немирич получил привилей на должность канцлера Великого княжества русского. По возвращении из Варшавы Он принял еще начальство над Затяжным, то есть постоянным войском в качестве его рейментаря и расставил его на постой в Нежине, Чернигове, Берзне и других местах. Но уже в сентябре столь трудно выстроенное здание согласия между Украиной и посполитой речью дало осадку. Лишь только казаки и селяне узнали о содержании договора, Они восстали и начали избивать польские отряды по местечкам. Немирич пытался как-то усмирить поднявшийся пламень, затем понял безнадежность попыток и бежал. Однако был пойман казаками Закобищею близ села Свидовца Козелецкого уезда на Черниговщине и изрублен в куски. Второй брат Юрия Стефан... Преподававший в саценианских школах в 1649 году под его же рукою в чине ротмистра воевал с казаками затем также вместе они переходили к ко шведам и выговскому после гибели юрия стефан с его сыном федором и дочерью третьего их брата марианную бежал за границу в тысяча он однако выпросил у короля прощения перешел католицизм, и по возвращении в Польшу сделан был воеводою киевским. Сам же третий брат Владислав, староста Авруцкий, умер еще в несозрелые годы, причем посмертная судьба его оказалась в истории более известной, нежели прижизненная, благодаря проделке иезуитов, обративших внимание на чрезвычайную заботу, проявляемую арианами к своим захоронениям. Владислав Немерич скончался около 30 лет от роду, отрекшись как будто бы от ереси перед отходом в лучший мир, и собирался причаститься по католическому обряду. Но тут русская кровь в последний раз заговорила, по-видимому, в его душе. Он не захотел приобщиться пресной обладкой вместо принятого всеми православными причастия под двумя видами, евхаристического квасного хлеба и вина, приложенных в кровь и плоть Христову. Тогда ловкий патер согласился в случае неистинности римского чина взять весь грех на себя, выдав в том формальное удостоверение, гласившее «Я, Михаил Кесаржевский, из Ордена Иезуитов, удостоверяю настоящим Божие Величество в том, что если благородный Владислав Немерич потерпит какой-либо ущерб перед судом Господним вследствие принятия католического причастия под одним видом, одобренного Церковью в течение всех веков, то я весь этот ущерб принимаю на себя и на душу свою и готов буду отвечать перед Величеством Божиим вместе с Матерью Моею, Святую Католическую и Апостольскую Церковью, И со всеми верными. Дано в Люблине, в иезуитской коллегии, 11 апреля 1653 года, Михаил Кисаржевский. Истощенный смертным трудом, умирающий вроде бы удовлетворился странноватым симпропуском в инобытие. Принял обладку и опочил иезуитское писание перед закрытием крышки гроба вложили в руку покойного и перенесли останки в храм для отпевания когда же через пять дней собрались уже было опустить бренную плоть младшего Немирича в склеп устроенный внутри люблинского костела то приоткрыв напоследок домовину обнаружили кроме известной расписки в деснице покойника еще и другую бумагу положенную На его грудь Я, Владислав Немирич, освобождаю привилебного Михаила Кисаржевского, ксенза и иезуитского ордена от обязательства, принятого им на свою душу, ибо я получил полное удовлетворение по безграничной милости Божией и отпущение всех моих грехов в страшную минуту суда, вследствие исповеди из святого причастия, принятого мною по обряду римской церкви в минуту смерти, в чем и удостоверяю настоящим свидетельством. Дано в долине покаяния 16 апреля 1653 года Владислав Немирич. Оба документа для вящей достоверности и сохранности внесены были в актовые книги Люблинского трибунала за текущий год Ректором иезуитской коллегии под началом коева трудился предприимчивый ксенц, а оригинальные списки положены обратно в склеп. Около того времени противникам троицы арианского толка на Украине положен был конец, а сама она прочно воссоединилась с единоверной Русью, и причина для двух этих явлений была одна — как коротко заключает историк прошлого столетия. Все сацинианские общины были сметены с лица Южной Руси казацким движением и уже никогда более не восстанавливались в ней. В 1660 году за предательское поведение при шведском нашествии сациниане были извержены и из Польши. Они рассеялись по Европе, и постепенно остатки их переселились в унитарианские секты, сходных с Раковским толков. Перед самым уже растворением в них, последние социнианские ученые успели выпустить в Голландии несколько книг, посвященных истории и верованиям польских братьев. А сам Андрей Вишаватый, окончивший свои дни в Амстердаме в 1678 году, На склоне дней пришел к мнению, что истинными предшественниками антитринитрианцев следует считать даже не Ариан, а Евионитов, иудействующих христиан II-V веков, крепко державшихся прежде всего Моисеева закона, включая обрезание и почитание субботы, напрочь отвергших писание апостола Павла, а с ними три из четырех Евангелий. Среди эмигрантов известны также два Немиреча. Один из них, Кшиштоф, был сектантским поэтом, а второй некто Дани Мирич оказался и вообще последним из писателей польских братьев. В 1695 году он издал в Германии по-французски трактат Правда и религия в гостях у богословов, где они разыскивают дочерей своих милосердие и терпимость. Помимо печатных книг, единственными вещественными памятниками антитринитариев долгое время оставались их диковинные, нелюдские по понятиям современников, захоронения. Иезуиты недаром обратили на них хитрый взор. Ариане отказывались полагать свои останки на освященных временем христианских кладбищах рядом с предками. Напротив, вырывали могилы на отшибе в пустынных местностях, на горах, в садах, на фольварках, то есть в своих имениях, насыпая поверху курганы или воздвигая одинокие башни. Впоследствии при полевых работах или раскопках находили эти гордые уединенные останки с вложенной в руки непременной металлическую дощечку, надпись на которой по латыни гласила «Я знаю, кому поверил». А сбоку помещалась закупоренная стеклянная бутылка с кратким жизнеописанием умершего. Постепенно русские и польские крестьяне стали суеверно звать арианскими могилами всякое вообще нехристианское погребение почитая их за места нечистой да и за что было хранить благодарную память скажем о приветшем вариантство все свои имения александре пронском владетеля берестечка если он передал маятстей во владимир волынском уезде арендатору абраму турейскому с правом казнить крестьян смертью за слушание неповиновение и упорство при отбывании повинностей До нашего времени на Волыни дошел всего лишь один такой нечистый памятник, как раз над костями этого самого человека. Он высится посреди поля на западное окраине Берестечка и представляет собой изрядно повыщербленный ветрами кирпичный монумент в виде узкой пирамиды. С одного боку в нем кто-то из гробокопателей продолбил через стену дыру, Но поза кирпичом оказалась лишь крепко схваченная раствором забутовка. Местные жители зовут его «Мурованный столб». На одной из граней сохранилась доска с надписью по-польски «Александр Фридрихович, князь Пронский, Каштелян Троцкий, умерший в 1631 году в последних днях марта». Всего в сотне шагов от него по направлению к дороге есть еще часовня, называемая Святая Текля. На ней, в отличие от арианского столпа, водружен крест, а возвышается она на Кургане, где по преданию погребены 500 украинских девушек, замученных татарами. Путь от этих двух памятников к месту битвы у слияния Стыри и Плешевки Проходит через площадь местечко берестечка где по одну руку стоит брошенный костел начала XVIII столетия ордена тринитариев, собрушившийся внутрь крышей, а по другую — огромный православный собор Святой Троицы, выстроенный на полтораста лет позднее и обращенный посреди нашего века в склад. Следуя далее на восток, мы оставляем по правую руку небольшую, сумевшую сохранить жизнь, кладбищенскую церковку Георгия Победоносца, любимого святого Южной Руси, и через пять верст попадаем почти к цели нашего путешествия, но, идучи к ней, неминуемо придется ступить прямо на поле битвы, не на живот, а на смерть. Во все времена и у всех людей отношение к смерти было одним из основных вопросов жизни, и каждый народ, как и отдельный человек, решал его на собственный лад. Особый взгляд на него имели и наши предки, о чем чрезвычайно наглядно свидетельствует такой стародавней обычай. Человек еще при полном здоровье записывался своей уволею в поминник по которому его имя читали в храме за упокой. Заказывал по себе непрерывную сорокадневную церковную молитву, сорокауст, и требовал начать такое отпивание заживо немедля. Затем отправлял поминки в третий, девятый день, в пол полсорочины и сорочины, сидя во главе стола с друзьями и знакомыми на собственной печальной тризне, самого себя провожая чашую и кутьей. Когда же смерть действительно навещала его, родичам оставалось всего-то хлопот, что снести в храм, прочесть прощальную молитву и похоронить. Чудное сия обыкновение известно на Руси уже с XII века, причем, как гласит памятник той поры, вопрошание Кирика священнослужителям поддерживать его отнюдь не возбранялось. И, конечно, цель его вовсе не была в том, чтобы отнять у алчных наследников возможность прокутить похоронные деньги, как могло полагать подозрительное ко всему духовному XIX столетие. На самом-то деле, после подобного чересчур красноречивого торжества неминуемо рождалось или оживлялось в душе чрезвычайно ответственное внимание к соотношению временного и вечного.